Часть третья, эпиграф. «Загляни в сердце ближнего твоего, собственное сердце, но не обращай внимания на всю ту грязь, которой много в любом человеческом сердце. Иди дальше и не останавливайся, пока не отыщешь невинность и нужду». Поль Валери. Глава первая. Из газет Р. В. Марсена узнал, что Гийом Фонтен прибывает 27 октября на лайнере «Иль-де-Франс». По телефону он поинтересовался у мадам Фонтен, не желает ли та, чтобы он поехал с ней в Гавр. «В Гавр?» – переспросила она. «Зачем? Там на корабле будет ужасное столпотворение. Мне вряд ли удастся поговорить с мужем. А потом еще возвращаться в Париж, в купе с чужими людьми. Нет, я буду встречать его на вокзале Сен-Лазар. Этого достаточно». «Вам тоже Гийом будет очень рад», — ее голос казался усталым и равнодушным. «Разве так должна была говорить женщина, которая предстояла увидеть мужа после столь долгого отсутствия?» Марсена пришел к поезду на вокзал Сен-Лазар и увидел там сидящую на скамейке мадам Полину Фонтен, усталую и раздраженную. Встав перед ней, РВ заговорил о том, какую радость она, должно быть, испытывает сейчас. Она отвечала осторожно и сдержанно, и ловко перевела разговор на посторонние вещи. Заговорила о последнем романе Бертрана Шмидта, о генеральной репетиции у Леона Лорана, о новой машине, которую получила, наконец, у Ларивьера, как раз к возвращению Гийома. Ее неестественный тон обескуражил Марсена, и когда он увидел, что толпа ринулась бежать по платформе, то почувствовал облегчение. На вокзал торжественно прибывал трансатлантический состав с трудом прокладывал путь для госпожи Фонтен. Из вагона хлынули пассажиры, приходилось пробираться против течения. Наконец, издалека он увидел человека, который растерянно оглядывался по сторонам и пытался привлечь внимание носильщика, потрясая тростью. РВ подбежал к Фонтену и нашел, что тот прекрасно выглядит, помолодел, загорел... Марсена подвел его к Полине. Супруги обнялись и принялись разглядывать друг друга со скрытым изумлением, которое испытываешь, когда после долгой разлуки вновь видишь близких людей. «Вы опять похудели, Полина», — сердечно сказал Фонтен. «Пора мне всерьез позаботиться о вас». «Да», — ответила она, — «в самое время». «Ах, друг мой», — обратился Фонтенкерве, — «какая поездка! Овидиус Назор организовал все прекрасно, просто великолепно. А что за континент? Это будущее рода человеческого, римские традиции, но приправленное пикантным Востоком, обновленное американскими влияниями. А какая тяга к французской культуре! Представьте себе, там молодые женщины знают наизусть Лафорга, Макса Жакоба, Аполлиэнера». Вы, «Выскажите свой энтузиазм чуть позже, Гийом!» — остудила его пыл мадам Фонтен. «Сейчас нужно пройти таможню». Ее холодный тон словно ледяным дождем окатил присутствующих.